Глава вторая. Непобедимый пёс-людоед живого бога. Это четыре пса Тимуджина, вскормленные человечьим мясом. Он привязал их на железную цепь. У этих псов медные лбы, каменные зубы, сердца из стали и шило вместо языков. В бою пожирают они человечье мясо. Теперь они спущены с цепи. У них текут слюни. Они радуются. Эти четыре пса — Джебе, Хубилай, Джелме и Субудай. Фрагмент из «Сокровенного сказания» эпоса «Монголов». Итого бесследно пропали 32 десятки отправленные за зерном скотом и пленниками и три сотни отправленные на розыски. Бесстрастно заключил писарь Уйгур. Уйгур. Центральноазиатская народность. Христиане нестарианского толка или мусульмане. На ранних этапах в Державе Чингисхана использовалась именно уйгурская письменность. А сами уйгуры выполняли роль чиновников и купцов. Выводя каламом... Калам. Палочка для письма. На листе бумаги заключительные цифры подсчета. Выглядел он здесь странно. Черные черной юрте не жаловали ни чужаков, разве что в виде подвешенных в дымоходе за волосы коптящихся голов, ни громатеев а у Игур был и тем, и другим. Конечно, многое объяснял синий халат, свидетельствующий о службе роду небесного воителя. Здесь и сейчас это обозначало службу Джихангиру. Хозяин юрта сидел на покрытом войлочными кошмарами возвышении и глядел на Тысячника единственным глазом. Тысячник не смотрел ему в лицо напротив. Сидел, склоняясь лбом почти до простых узоров ковра. — И ты, — медленно процедил хозяин черной юрты, касаясь сухими губами поверхности кумыса в костяной чаре, — ты сын верблюда и свиньи, отрыжка желтоухой собаки, вошь на яйцах старого яка. Говоришь мне, что никто из этих людей? Чара вновь подплыла к губам, никто из наших людей не вернулся? Говоривший не торопился с ответом. Он был человеком степи, не ханьского дворца или харизмийского базара, а степи. Ему омерзительно была привычка спешить словами. Слишком часто у людей дворца и людей базара слова пережали мысли, и сильно, на много дневных переходов дела. И в юности его лицом не прельщались девицы. Полвека сражений не сделали его красивее. Продливый шрам рассекал левую скулу бровофилоп над пустой глазницей. Левая рука, которую когда-то пробила вместе с легким кочевничьим щитом копье, ссохлась и вряд ли удержала бы даже чаров с кумысом. Но и с одной рукой он был в бою опаснее многих молодых и здоровых. А выдвинутой вперед челюсти топорщилась редкая седая щетина. Черный чепан и черная шапка были скроены добротно, но просто. Многие в белой юрте полагали, что вызывающий просто, но полагать они предпочитали молча. Самые же отважные полагали это в отсутствии одноглазого старика. Последний из прославленных песней псов-людоедов-потрясателя вселенной... Песня, описывающая Субудая... И трех его собратьев, полководцев Чингисхана, как псов, с рылами из стали и лбами из бронзы, питающихся человечьим мясом, сохранилось в составе сокровенного сказания эпоса монголов. Смотрел на Тысячника со своего возвышения, ожидая ответа. Не поспешного, но и немедленного, а главное толкового. От пресловутой Конавязи их отделял лишь черный полог черной юрты. Лучше б и впрямь никто не вернулся, прошептал тысячник. О чем это ты там толкуешь, помет течной кобылы? Непобедимому стоит взглянуть. Я привез одного, он примчался в лагерь нынче на рассвете. Полководец шевельнул осулевшей бровью. Двое нукеров. Нукер, гвардеец, телохранитель. В черных чепонах у входа отдали одинаковые поклоны и будто одним и тем же движением покинули шатер. Потрескивал бараний жир в светильниках и багровые угли в жаровне. Курильницы у толга чидили степные травы. У долга, жаровня с благовонными травами или дымакур. Вскоре черные чепаны явились вновь, волоща за связанные локти человечка. отчего он казался маленьким, хотя для царега был самого обычного роста. Его засвязанные локти выкинули на середину ковра и отступили на привычное место под войлочными стенами. Он же скрючился так, словно пытался уместиться на самом мелком из узоров ковра. Да никак не получалось. Непобедимый шевельнул сухой рукой, и тысячник проворным жуком подобрался на четвереньках к подножью его возвышения. Сжал зубы, ощутив, как упирается в спину сапог и наливается на мгновение немалым весом старого полководца. Потом тяжесть ушла. Продолжая прихлебывать из костяной чарки, прозванный непобедимым старец подошел к елозящим ногами в мягких ичигах и просторных штанах человечку. Потыкал носком сапога в затянутый из бура серым чапаном бок. — Мертвые поднялись! — вдруг визгливо выкрикнул связанный, вскидывая к нему разбитое в кровь помороженное лицо. Вышло это так резко, что непобедимый едва не отшатнулся. Мертвые стали! Лица как снег, волосы, как снег, глаза как снег. Мертвые поднялись. Он зарыдал, продолжая завывать сквозь рыдание. Поднялись, поднялись, морды в шерсти, а на шерсти кровь. Кровь на губах, кровь, а глаза ледяные. Лед в глазах лед. Идет, а брюхо и потроха видно. Лед, лед в глазах. Колдуны их ведут, страшные, большие. Смерти не знают. Их стрелами бьешь, они встают. Их копьем колешь, они встают. Сабли рубишь, они встают, встают. Крылья за спиной, крылья мертвые. Заткнуть. Равнодушно бросил непобедимый. Повернулся к своему помосту здоровой рукой, опустив опустевшую костяную чару в пустоту, мгновенно, впрочем, проросшую заботливо подставленными ладонями. Зажурчал кумыс, но непобедимый взмахнул рукой, и бурдюк с костяной чарой и держащих юноши в черном, словно растворились в тенях черной юрты. Зато объявились двое керов в черном, засунувших в репящую пасть связанного толстой кнутовище и выволокших его прочь. «Вот так же невзначай, — говорили в Орде, — тени черной юрты прорастают титевой, ложащейся на твое горло». Тысячник сглотнул и свел покрепче челюсти, вновь принимая на спину тяжесть семидесяти лет и семидесяти выигранных сражений. А «Ноги ли его слышали?» — старческий равнодушным голосом спросили сверху. Тяжесть ушла, зато заскрипел помост над войлоками. «Его вели через лагерь. Это моя вина, не по...» «Вина!» — бесстрастно прервали его. «Лежит на твоей матери, со скуки сошедшейся с бараном». Объявить, что этот желтоухий пес бросил своих соратников, испугавшийся русутов. Объявить также, что он усугубил это вину тягчайшей, пряча свой позор за бабьими сказками про покойников. Объявить, что каждый, кто станет повторять их, разделит и мой гнев. Внимание и повиновение откликнулись от входа. Удары барабана и сильные голоса нукеров доносились даже сквозь толстые стены юрты. Потом барабаны стихли. Тысячник прикрыл глаза. Он много раз видел это, и вовсе не всегда на том, и вовсе не всегда на том, кого кидали спиной на бревно ко навязи. Два могущих нукера хватали за плечи и бедра и начинали гнуть тело к земле. Вовсе не всегда на этих несчастных были темные чепаны и простые шапки рядовых церегов. К навязи случалось принимать и темников. «Эставрол!» — раздалось сверху. «Непобедимый?» — откликнулся Тысячник. Толстый войлок юрты поглотил влажный хруст позвоночника. Вот отчаянный предсмертный виск просверлил его насквозь. «Только не думай, что твоя сестра в гареме Джихангира сможет помешать тебе лечь на то же самое место!» На тысячника словно пахнула из-за полога юрты зимним холодом. Старый пес-людоед будто читал его мысли. «Можешь идти. И подумай, что можно сделать, чтобы мы не встречались более с тобой по этому поводу. Если ты еще придешь сюда с этим делом, назад тебя выведут. Недалеко, правда?» «Внимание и повиновение, о непобедимый!» Тысячник покинул черную юрту, пятясь. Впереди него, повинуясь движению века непобедимого, также задом наперед выскользнул уйгур Егор в синем халате. Полок опустился, и непобедимый позволил себе опустить свинцовое веко. Его глаз уставал, очень уставал, но на душе старого пса делалось нехорошо при одной мысли о том, как кто-то из этих темников, тысячников, сотников, Догадается, что смотрящая прямо ему в печень кровавое око, видит только ползающие багровые пятна, будто кровь на черном войлоке, и мучительно хочет моргнуть. «Кумысу непобедимый?» — спросили рядом. «Не надо, Урингтай!» Урингтай — сын Субудая. «Знаешь что, сын?» «Да, непобедимый». Полководец задавил между скулами мучительный вздох. Старому псу было некогда воспитывать щенят. Он доверил их самым надежным, самым верным. И тем воспитали их. Воспитали в непоколебимой вере в неповторимость воинского дара непобедимого. В преклонении и обожании перед именем Отца, полубога, воплощенной молнией живых богов. в То, что подражать ему и учиться у него, все равно, что учиться светить у солнца. Старый дурак! Надо было доверить их врагам, чтобы воспитывали в зависти и ревности, в ненависти» и неутолимом желании превзойти, превзойти любой ценой, любым числом жизней. В том голоде, что сейчас светит ему из раскосых глаз сопляка Бурундая, в мгновение между почтительными поклонами. Меня очень тревожит, что они начали их отпускать. Слухи. «Уже ходят слухи, а их не переломаешь об «Да, непобедимый, я тоже думал об этом!» «Который это Тысячник, Уренгтай. «Непобедимый шутит!» В голосе сына легкое недоумение. «Третий, конечно!» «Третий Тысячник! Почти пять сотен людей, сгинувших в неизвестности!» Пропавшие дозоры, растворившиеся фуражиры, конвой, сгинувший вместе с пленниками. Пять сотен. Для четырех туменов. Тумен или тьма. Отряд в десять тысяч воинов. Невелика потеря. Но не сама потеря страшна, страшна неизвестность. А теперь стали появляться выжившие. Кто-то очень умный там, в русских лесах, выждал время, дал кому-то настояться, а теперь сыплет в чан неизвестности, пряности, ужаса. Как сказал бы кто-нибудь из стихоплётов царевича Гуюка. «Плохо, очень плохо». «Внимание и повиновение!» Заорали с той стороны войлочного полога. «Непобедимого требует к себе Джихангир! Немедленно!» «Внимание и повиновение!» Это звались голоса Нукеров. Один тут же влетел в юрту, повалился на наковерничком. «Непо...» «Я слышал!» Опустил голову на мгновенно склонившуюся под нее сыновнюю спину. «Урингтай, Баданчар, Ертак, едите со мною!» Каждый миг этого похода он ждет, что что-то пойдет не так. Или... Или так. Так, как было задумано в далеком Каракаруме. Каракарум, столица империи Чингизидов, расположена в Центральной Азии. Потому что только простаки вроде царевича Орду или глупцы вроде сиятельных Гуюка с Хархасуном могут верить, что их направили сюда побеждать, завоевывать, добывать последнее море. Божественному УГД! УГД? УГДей. Внук Чингисхана Великий Хан. Не нужны были соперники в борьбе за престол великого деда, небесного воителя, потрясателя вселенной. И так слишком много змей шипело и жалило друг друга в одном кувшине. А вот прибрать к рукам улус Джучи было бы очень неплохо». Улус Джучи надел отца Батыя, западная часть империи чингизидов, включавшая западную часть современного Казахстана, Средней Азии и Поволжья. У монголов Синяя Орда, в русских источниках Золотая Орда. Поэтому надо было собрать в одну кучу всех, кто стоял между Божественным и этим Улусом, всех, кто зря отравлял воздух в Каракаруме. Собрать и отправить их покорять, земли, из которых когда-то едва вырвались два лучших в людоеда небесного воителя. Зимой, стремят уменами. А почему не воевать в железный дворец Сарлига на берегу Гнойного моря Байтенгис? Оба этих стратегических объекта? расположены в аду, по крайней мере, по мнению монгольских шаманистов и ломаистов, что серьезно затрудняет ведение в их отношении военных операций. А того из них, в ком говорит кровь великого деда, кто не только честолюбив, но и умен, кто показывает умение управлять людьми, его назначить джихангиром обреченного похода. Главным виновником поражения, неизбежного, как восход солнца. И казнить, если сумеет выжить. Только они забыли, что у мальчишки есть Аталык. Аталык — воспитатель-отчим. Так он думал, старый дурак. Что толку во дворцах Каракарума от семидесяти побед на ратных полях? От грозных прозвищ и славы, которые пугали детей от Желтого моря до Геркана и Персидских нагорий? Гиркан. Здесь Гирканское, то есть Каспийское море. Во дворце он оказался слеп как новорожденный щенок и также беспомощен. Перед ним гостеприимно распахнули ловушку, и он сам вошел в нее, вполз на четвереньках. Он упал на колени и подполз к трону божественного. Он, нижайше, молил дозволить ему сопровождать воспитанника во исполнение данной деду его, небесному воителю клятвы, Сопровождать со своим туменом. Он смотрел снизу вверх единственным глазом с выражением собачьей преданности на искалеченной морде. Ну, давай, откажи мне, откажи в исполнении воли того, на чьем троне сидишь. Или выкинь зря своего лучшего полководца и немолое войско, и вместо хотя бы проблеска, растерянности, негодования, гнева. Увидел расползающийся на лице божественного ОГД, будто лишай благоволения. Увидел искорки радости в глазках невозмутимых советников владыки. И с ужасом понял, что сделал то, чего от него ждали. То, на что рассчитывали. Он и его побратимы, четыре пса-людоеда. Они растоптали в прах любую опасность, любое неповиновение на огромных просторах державы небесного воителя. Они сокрушили всех, кто хотя бы когда-нибудь мог восстать. Они принесли сыновьям и внукам Рыжебородова огромные земли и остались на них единственной опасностью. Единственной силой. Зачем нужны империи люди, которые помнят, что меч сильнее плети палача, палки стражника, калама мытаря? Зачем тому, кто сидит на троне, те, кто когда-то сносил троны с под носа вселенной? Зачем успевшим привыкнуть к роскоши и утонченности дворцов, Благовониям и сложным изысканным ритуалом, пропавшие кизиком и кумысом завшивленные псы-людоеды. В лизоблюдов, растоптанных ими владык, столпившихся около трона нового хозяина, они тоже вызывали не самые приятные мысли и воспоминания. «Ну, что с такими делать? Зачем крысам пес?» И вот он сам, своей собственной волей, преподнес им то решение, которого они больше всего хотели. «Сдохни, старый пес! Сдохни вместе со своим змеенышем!» Они были еще живы, живы и даже побеждали. Они не только взяли ближнее к степи княжества Рес-Ан, они взяли Латимир... Улатимир Владимир. И все его младшие города разбили войско Латимирского хана. Они побеждали. Чудом. Это раздражало, и у не привык надеяться на чудеса. Они имеют привычку кончаться в самый неподходящий момент. Из чудес перекидываться в чудищ. У него было скверное ощущение, что самый неподходящий момент наконец настал. Разумеется, к белому шатру они ехали верхами. Не может же в самом деле непобедимый ходить пешком, как какой-нибудь ханец или харизмиец. Хотя в таком столпотворении скорости это вряд ли прибавляло. Ну да, ну керы не скупились на плете неповоротливым. Но они мало что могли поправить. Рядом с белым шатром в кольце частокола теснились другие юрты, те, где только белая полоска у дымохода обозначала принадлежность жилища принцу Крови, потомку священного воителя. Крохотный кусочек каракарума, наливший на подол так, что не стряхнешь. От юрты Гуюка тянула вином и кажется гашишем. От юрты Хархасуна на непобедимого с его свитой с ужасом и любопытством уставилась стайка размалеванных юнцов. Где-то кричала девка. Судя по всему, в руках еще одного потомка потрясателя Вселенной. Другого б давно уж заставили заткнуть игрушку. У кольца костров вокруг белого шатра они остановились. Рингтай спрыгнул первым, чтобы помочь спешиться отцу, принять из его рук поводье и отвести коня к навязи. Водя в белый шатер между двух самых крупных костров, младшие шаманы и шаманки покодили на них у толгаа с корой пихты и ветками можжевельника, отгоняя злых духов из глаз, какие могли бы прилепиться к ним во враждебной стране. Непобедимый со спутниками опустился на колени, на четвереньках выполз на середину шатра. Там он остановился, продолжая прижиматься опушкой шапки к ковру. — Да и не прогневается Джихангир на недостойного слугу своего. — Мы не гневаемся. Серебряным колоколом прозвучало с высоты. «Можешь подойти?» Живая статуя из серебра, нефритой слоновой кости. Холеные руки, нарисованное лицо, пышное одеяние из ханьского шелка. Джихангир был молод. Он даже не был самым старшим среди родственников, отправленных с ним в поход. Над головой в причудливом венце беззвучно вздымались и опадали белоперы опахала долбуур гоня духоту юрты. «Разрешаем поцеловать сапог». По пирамиде из ковров и подушек чуть спустился мягкий сапожок из светло-зеленой тончайшей кожи с поднятым носком. Непобедимый подобрался на четвереньках, привстал на коленях, потянулся вверх, напершись здоровой рукой об ввысь подушки, достигнув сапога хангира губами. И вот и все. А когда-то он садил, подхватив поперек пояса на коня веселого круглолицего мальчишку с двумя косами и челкой, спускавшейся на лоб. А сейчас самое долгое прикосновение между ними, между оталыком и воспитанником прижаться губами к сапогу. О, как прекрасно! Звонко воскликнул один из стихоплетов харизмейцев, сидевших у ног гуюка. — Посмотрите! На щеке непобедимого слеза! — Позволю, повелитель, я воспою это в поэме! И железное сердце пса-небесного воителя настигает умиление от несравненной красоты и великолепия достойнейшего из внуков потрясателя вселенной. — Удавить! — «Конями разодрать языкатую тварь!» «Не дозволяем!» — ответило равнодушное серебро из-под полога белой юрты. «Воинский опыт и мудрость не нуждаются в поэмах. Можешь продолжать посвящать их нашему брату». Гуюк метнул наверх злой взгляд, но смолчал. Поэт притих. Непобедимый медлил отползти на положенное ему место. «Повелитель, дозволь да мне говорить с тобой, как наедине!» — произнес он на уренхайском. Язык племени уренхайцев, к которому, по некоторым предположениям, принадлежал Субудай. Орду недоуменно хлопнул глазами, Гуюк злобно скривился и засопел. Хархасун подозрительно сузил подведенные глаза. Нависшая над непобедимым накрашенная маска улыбнулась одними глазами. Мы наедине, наединему мы... наш аталык. Все эти они никто, их нет. Что такое, брат наш повелитель? Вдруг взревел царевич Гуюк, тыча пальцем в непобедимого. Почему эта одноглазая собака смеет тут гавкать на каком-то диком наречии, которого мы не понимаем? Да-да! Капризно закричал тонким голосом сиятельный Хархасун. — Пусть говорит по-человечески. На лице сиятельного Орду гримасу недоумения вмиг сменил гнев. «Уймитесь — Уймитесь, — рыкнул он на братьев. — Или в прошлый раз вы ничему не научились? Прошлый раз был пиром перед походом. Орду и мальчишка Кулькан простодушно радовались за брата а вот остальные кипели от злости и зависти. Почему это командовать походом назначили Юнса? Каждый, и пьяница Гуюк, и любитель мальчиков Хархасун и все прочие, был уверен, что справится ничуть не хуже. И кроме непобедимого, только сам новоназначенный Джихангир понимал, что его новый титул — это приговор. Понимал, что его обрекли на смерть и готовился погибнуть так, как подобает внуку Чингиса и сыну Джучи. Оттого его еще больше бесили пьяные выкрики сиятельных братьев, а те, убившись и вовсе, толпой полезли на Джихангира мальчишку в кулаки. В ответ мальчишка взялся за плеть. А кому не хватило, досито добавили ворвавшиеся в шатер, но керы в синих и черных чепанах. Казавшаяся Фарфоровой голова статуи на постаменте из ковров и подушек неторопливо развернулась к сородичам. Непобедимый говорит на этом языке от того, что на нем говорим мы. Нашему сиятельному брату хочется еще что-нибудь узнать. Нарисованные губы загнулись в ледяной улыбке. Лица нукеров в синих чепанах, стоящих у стен шатра, были невозмутимы, как обычно. Гуюк угрюм опустил голову, пряча глаза. «Нет, брат мой». Парфоровое лицо продолжало улыбаться ему. И повелитель с явной неохотой договорил Гуюк. Голова истукана на возвышении медленно кивнула и вновь обратилась к Каталыку. «Непобедимый. До нас доходят дурные вести. Правда ли, что наши бойцы исчезают в лесах целыми отрядами и никто не возвращается, чтобы поведать об их участи? Мы удивлены». «Вы, повелитель, но дела обстоят еще хуже», — закрептил пес. Последнюю неделю они отпустили четверых. Обычно люди сперва делают что-то плохо, потом лучше, потом еще лучше. А тут они сначала убирали наши отряды бесследно, а сейчас появились беглецы. Думаю, их отпускают, повелитель. Отпускают, дабы они внесли ужас в сердца царегов. Истукан покачал головой, прикрыв глаза тонкими, словно вырезанными веками. И что же Непобедимый думает про рассказы бежавших? Джихангир протянул тонкопалую руку и уйгур в синем халате. Затканым жемчужными перьями с поклоном вложил в нее небольшой свиток. Мертвецы, бессмертные колдуны с крыльями. Непобедимый пожал плечами. Трусом, повелитель, часто мерещится разные страхи. А кто не видит, тот выдумывает, оправдывает трусость. Хотел бы непобедимый впрямь быть столь спокоен. Он вспомнил сегодняшнего беглеца. На труса и лжеца он походил мало, больше на обезумевшего от страха. Только Джихангиру и так непросто, ни к чему прибавлять мальчику тревог. На это у него есть пес. Тогда почему трусы Бурундая говорят тоже, что трусы нашего войска?» — спросил повелитель. Непобедимый прикрыл глаз. — Ах, Бурундай, стервец сопливый, хитрый хорек! Так он, стало быть, сносится с жехангиром помимо непобедимого. «Хорош, щенок, ой, хорош! Жаль, очень жаль, что сейчас, во время похода, Бурундай нужен живым. И хуже того, на своем нынешнем месте. Сейчас его просто некем заменить. А еще это значит, что нападают не только на главное войско, но и на отряд Бурундая. Это еще хуже». Значит, их больше. И их много больше. Или они очень быстро передвигаются по заснеженным лесам, а что непобедимому было поверить еще труднее, чем в восставших мертвецов. Или они и впрямь отрастили крылья. «Трусы, мой повелитель, говорят, разное. позволил сухим губам намек на улыбку пёс-людоед. На днях один из тысячников пытался уверить недостойного раба-повелителя, будто город, взять который его послали, обратился в озеро. Молодые ханы захохотали. Статую над ними обозначила нарисованными губами улыбку. Что же стало с храбрым тысячником? Джихангиру не стоит занимать себя судьбою десятника. Старый пес оскалил желтые зубы. Отчего же непобедимый? У Бурундая в одной из сгинувших сотен спас именно десятник. И привез с собой нечто весьма, весьма занимательное. Такое занимательное, что Бурундай счёл необходимым переслать его находку нам. Белые руки взлетели, чтобы трижды удариться друг о дружку ладонями. Казалось, они и издадут звон фарфора или серебра, соприкоснувшись, но прозвучали именно хлопки. Тенинукер не замедлил явиться на зов. Возник, принеся с собой в жарно-отопленный юрты морозный дух русудской зимы. И с поклоном уложил между непобедимым и повелителем крупный сверток, а рядом с ним нечто круглое и косматое. Гуюк и Орду с любопытством подались вперед. Хархасун, напротив, брезгливо отстранился. Непобедимый рассматривал отрубленную голову, скалящуюся в своды белого шатра, остановившейся улыбкой. Да, ее отсекли у мертвеца. Когда голову отрубают живому, кожа и мышцы стягиваются. И кость торчит из культи, как палец из кукиша. Тут же срез был ровен. Очевидно, было еще что-то. Бурундаю, вы вовсе не глупо, не станет пытаться удивить кого-то в белом шатре головой, отрубленной от покойника. Здоровой рукой пес-людоед придвинул к себе сверток и начал, придерживая сухой левой, разворачивать его. «Неплохая закуска!» Во весь голос заметил сиятельный гуюк. «Подарок!» — с визгливым смехом Хархасун, которому что-то шепнул на ухо влажными губами служка мальчик. «Бурундай прислал непобедимому наставнику подарок! Новую руку!» «Непобедимый! Погляди в тряпках! Там еще должен быть новый глаз!» «Молчание!» Ударил серебряный колокол под сводом шатра. — Что скажет наш атолык? — Это рука, — медленно произнес непобедимый, вертя чужую конечность своей. — Отрублена у живого. Более того, это не рука у Русута. Недостойный бы сказал повелитель, что это рука церега нашего войска. — Все верно. Истукан из жемчуга, серебра и фарфора утвердительно качнул головой. «Бурундай пишет нам, что это рука того самого десятника. А если непобедимый сравнит рану от укуса на этой руке с зубы мертвой головы, то обнаружит, что именно эти зубы и грызли живую руку». Младшие ханы вытянули шеи не исключая и Хархасуна, в котором любопытство победило брезгливость и трусость. Непобедимый поднес к глазу отрубленную руку, рассматривая место укуса. Посмотрел на ощеренные зубы мертвой головы. Да, очень похоже на то. Десятник пытался заслонить от мертвых зубов горло, а когда мертвец вгрызся в подставленную руку, обезглавил его. Щенок Бурундай переплюнул старого пса. Нашел очень веские доказательства правдивости рассказов уцелевших. Плохо, что это правда. Хорошо, что они теперь точно знают об этом. «Бурундай также пишет нам», — продолжал фарфоровый идол, когда-то бывший его названным сыном, что хотел отправить нам десятника целиком, но побоялся что на живом человеке за время пути рана от укуса заживет, а словам мы можем и не поверить». И повелитель добавил, явно наслаждаясь. «Бурундай пишет нам, что отдал приказ о погребении десятника с почестями, полагающимися сотнику». Непобедимый скрипнул зубами. «Умный!» «Какой же умный мальчик-бурундай! Далеко пойдет, очень далеко. Если только кто-нибудь не свернет ему его умную голову. Например, один старый одноглазый пес с сухой лапой. Если одни мертвецы воюют, повелитель, не стоит удивляться, когда другие получают воинские звания». Отозвался он равнодушно у ног Гуюка, сделал удивленные глаза, а потом вытащил калам из одного рука и свиток из другого и начал что-то торопливо записывать. Да уж не вздумал ли он вставить слова непобедимого в свои стишки? Причем тут война и мертвые, ведь стихи пишут про птичек, цветы и прочую чушь. Ну или про лицо владыки рядом с которым солнце скорбно заворачивается в облака, стыдясь своего несовершенства. Кажется, один из стихоплетов Гуюков выдал нечто подобное. Новые звания получают не только мертвые. Улыбнулся одними глазами нарисованный лик. Предводителю десятки, доставившие нам послание Бурундая, тоже обещана сотни, а его церегам щедрая награда. Разумеется, в том случае, если они сумеют добраться до нас и вернуться обратно. Бурундай пишет нам, что неоднократно отправлял тебе послов. Но все они, полагаем, бесследно исчезли. В слове «полагаем» вдруг прозвучало столько холода, будто стены и кровли белого шатра исчезли. Недобрые искры сверкнули в узких прорезях на фарфоровой маске. Проклятый щенок Бурундай. Нет, ничего проще, чем заронить подозрения в сердце человека, чьего отца убили по приказу деда. Человека, которого двоюродный брат обрек выбору между смертью в бою и бесславной казнью. А родные братья откровенно ненавидят. У непобедимого сейчас хватает забот с той войной, которую он ведет с русутами, с живыми, а теперь еще и с мертвыми, чтобы ему еще пришлось затевать и войну с Бурундаем. «Мертвые?» — вдруг подал задушенный голос Хархасун. Глаза его побелели, побелел, вероятный сам сиятельный брат Джахангира, Но узнать это достоверно было нельзя, — Из-за слоя белил на его лице. Оттолкнул служку с веером, полезшего было обмахать его. «Но, брат наш и, и повелитель, это же ужасно! Мы ведь не можем сражаться с мертвыми!» «Мы? Сражаться?» Против воли непобедимого его уцелевшая бровь покинула законное место, заползая куда-то на высокий залысый лоб. «Сиятельному Хархасуну нечем беспокоиться!» — неторопливо проговорил непобедимый, призывая мятежницу к вниманию и повиновению. «Мертвые — очень плохие бойцы, ведь их гораздо больше живых, и будь они в бою хотя бы сносны, землей бы правили они, не мы!» Харизмит снова зашуршал каламом. Глаза его сияли. Хоть кто-то получал от происходящего удовольствия. Непобедимый мудр, мертвые впрямь некудышные бойцы. Отозвался серебряный голос сверху и, дав время сиятельному брату открыть рот для возражения, продолжил. Никудышные бойцы, но страшное оружие, как мы уже, увы, убедились к прискорбию нашему». «Непобедимый имеет в виду, что нам предстоит битва не с мертвецами, а с теми, кто умеет поднимать мертвецов, с колдунами». «Что касается колдовства», — проговорил непобедимый, чувствуя облегчение от того, что хотя бы часть тяжести удастся переложить со своих старых плеч на чужие. Тут же Хангира есть человек, сведущий в этих делах несравненно более недостойного. Святое крещение и должен обратить всех своих жены, и чаты, и домочадцев и сподвижников, а не желающих креститься, должно изгнать, дабы не оскверняли язычники святого дела, и должно, и должен, и должно, должен долг. С каждым повторением, глупым нестарианином этого слова, присутствующие в белом шатре, все глубже вжимали головы в плечи, все крепче прикипали взорами к узорам ковров, не смея взглянуть на все более и более спокойное лицо Джихангира, как никогда похожее на тонкой резьбы тангутскую или чурдженскую статуэтку из слоновой кости. Тангуты — чурджени, народы Центральной Азии, уничтожены монголами. Один одноглазый сухорукий аталык в простом черном чипане с беспокойством косился на единственную. Взгляды сидевших в белом шатре обратились к нестарой женщине, в богато украшенной шубе и шапке с перьями филина, сидевшей у входа. Женщина в ответ приподняла веки и медленно улыбнулась.